Я вошла в гостиную, как он мне указал, красивую длинную комнату прекрасных пропорций, выходившую окнами на лужайке, спускавшиеся к морю. Эту комнату, вероятно, показывают публике, и если водит посетителей Фрис, он, конечно, знает и историю картин на стенах, и эпоху, к которой относится мебель».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 Я обрадовалась, найдя там спаниелей, сидевших перед горящим камином. Джеспер-младший сразу же подошел ко мне, виляя хвостом, и сунул мне нос в руку. Старая собака при моем приближении подняла морду и перевела на меня незрячие глаза, но, принюхавшись и обнаружив, что я не тот, кого она ждет, с тихим рычанием отвернулась и снова уставилась в огонь.